Книга третья. Проклятье рода Бореалис. 1000 лет назад или пролог. Подвернув свой пушистый рыжий хвост, юркая лиса Ирия затаилась за огромным камнем на берегу Гренландского моря. Ей нужно было только сидеть тихо, не шевелясь, чтобы фазан не заметил её, охотницу. Ирия уже несколько дней выслеживала эту странную птицу. которая, приходя на берег, исполняла странный танец, а потом щёлк, вдруг превращалась в стройного молодого человека в синем шёлковом камзоле и кожаных сапогах. Человек-птица? Но мне-то нужна всего лишь птичка, раздумывала Ирья, тщательно планируя нападение на фазана. Главное успеть до того, как он превратится в человека, повторяла про себя Лиса. В прошлый раз, как и в позапрошлый, и неделю назад молодой человек в синем камзоле заходил в море и, сложив руки рупором, звал свою возлюбленную. Зелёные волны, как по команде, расступались, давая путь до самого горизонта, где на якоре стоял огромный корабль с бело-голубыми парусами. Навстречу человеку птицы с корабля сходила его возлюбленная, морская богиня всех северных вод Седна. Влюблённые гуляли по берегу, держась за руки. Иногда отправлялись в горы или проводили время на плавучих льдах. Затем седна возвращалась на корабль, а человек-птица снова исполнял свой танец и превращался в фазана. И так повторялось изо дня в день. Сегодня или никогда. Я столько дней не ела, сказала сама себе вслух лиса и приготовилась напасть на человека-птицу. Фазан как раз направлялся к месту на морском берегу, где пряталась Ирия, и где каждый день он исполнял свой танец и звал свою богиню. Как только фазан поравнялся с камнем, Ирия, не медля ни секунды, бросилась на него и вцепилась зубами ему в крыло. Птица закричала и отчаянно забилась свободным крылом, силы со освободиться от лисы. Но Ирия держала фазана крепко. и успела перехватить сопротивлявшегося за горло. Фазан закричал в последний раз. Ирья сжала зубы, что есть мочи, и придушила свою добычу. Словно в ответ на последний крик фазана, в море вдруг поднялась огромная серо-зелёная волна. Засвистел ветер, забурлила белая пена, и по воде в длинном платье из серебристой рыбьей чешуи Явилась на берег Седна. Её длинные, волнистые, тёмные волосы развевались на ветру. В руке Анна держала костяной тризубец, украшенный белой, сияющей жемчужиной. Голос Седны прогремел на всю Гренландию. Как смеешь ты, лисица, трогать моего Ивара, мою любовь? Лиса Ирия ещё крепче стиснула добычу в зубах, намереваясь унести её подальше от моря, где Седна была бы не в силах настигнуть её. Только бы отойти подальше от этой проклятой воды, а там я в безопасности, в горах и камнях, повторяла про себя Ирия, отступая дальше от бьющихся о камни волн. Однако было уже поздно. Размахнувшись, Седна с силой ударила своим костяным тризубцем о камень. за которым недавно пряталась охотница. И огромная, холодная морская волна накрыла Ирью и убитую птицу, притащив их прямо к ногам разгневанной морской богини. Мокрая лиса беспомощно распласталась на песке, отпустив наконец свою добычу. Седна легко подняла фазана на руки и пристально посмотрела на закрытые глаза Ивара. И разодранное крыло. Её ивар был мёртв. Медленно переведя взгляд на испуганную лису, Седна снова подняла свой тризубец, намереваясь уничтожить Иррию одним ударом, но вдруг остановилась. Смерть была бы слишком мягким наказанием для тебя, лиса из рода Бореалис. Я не убью тебя сейчас. Но прокляну весь ваш лисий род на тысячу долгих лет. И нет тебе и твоим потомкам места в моей родной Гренландии. Отправляйся прочь с моей земли. И будет проклято то место, где ты найдёшь свой дом, ибо через тысячу лет моя месть за Ивара придёт и туда, в финские земли. И смоет культ тогоре, и уничтожит вас лис навсегда. Не выпуская из рук мёртвого фазана, седна развернулась и медленно пошла обратно в море. Дойдя до камня, где был убит Ивар, седна подняла тризубец вверх и произнесла: За птицу, прервавшую свой перелёт, что песнь о любви мне уже не споёт, что тёплым крылом не согреет меня на тысячу лет, проклинаю тебя. Море снова вспенилось и ударило волной по лежавшей на берегу Ирии. Лиса потеряла сознание и, казалось, больше не дышала. Её окутала морская пена, подняла и закружила, но лиса уже ничего не чувствовала. Её хвост безжизненно висел как плеть. Лишитесь бессмертия вы навсегда, а домам навечно вам станет гора. В день смерти последний начнётся потоп. Ничто не спасётся от ярости вод. Снова поднялся ветер, оседа всё глубже уходило в море, унося мёртвую птицу с собой на корабль. Лиса, закутанная в облако морской пены, Вдруг стало таять и внезапно исчезло. На её месте на берегу у камня остался лишь клок рыжей шерсти из некогда пушистого хвоста. Седно тряхнула длинными волосами и оглянувшись на берег, произнесла последнюю часть проклятия. Две жизни за птицу взамен я возьму: одну в услужение, одну за лесу. «Добавьте чудовище узкостяной, и море отступит, волна за волной!» Только теперь море послушно успокоилось, скрыв следы ушедшей седны. Ушла и пена, густо омывавшая прибрежные камни. Стих ветер. Подняв трезубец в последний раз, седна обрушила холодный ливень на свою Гренландию, оплакивая последнюю любовь. Ивара. Человека-птицу, чью жизнь только что жестоко отняла лиса из рода Бореалис, повинуясь её проклятью, Ирия оказалась заброшена в финскую провинцию, южную острообетню, на гору Култавоори. С той поры все лисы из рода Бореалис лишились бессмертия, но продолжали жить на горе и делать то, что умеют делать только они. вызывать северное сияние неимоверной красоты. Тысячу долгих лет восемь лис поочерёдно освещали гору Культовоори в селе Фазанчиково волшебным сиянием, пока наконец не пришёл черёд последний из них, Инки Авроры. Последний лисы из рода Бореалис, после смерти которой, согласно проклятью седны, Фазанчиково и Культовоори навсегда закроют морские волны, а северное сияние больше никогда не озарит тёмное небо Финляндии.